Глава 46 Игорь Лозинский терпеливо ждал удобного момента. Он третий час колесил с водителем по городу, глядя на небольшой дисплей, где на фоне меняющейся карты полз мерцающий треугольник. Сегодня его люди прикрепили датчик к машине следопыта, и Квант имел возможность наблюдать за перемещениями киллера. Благородную месть Квант ставил выше собственной безопасности. Для этого и вернулся в Москву, чтобы самому поквитаться с человеком, из-за которого на всю жизнь превратился в жалкого инвалида. Следопыт почти час проторчал у жилого дома на бульварном кольце, затем переехал в промышленную зону около грандиозной стройки Москва-Сити. Квант с удивлением узнал место, где из-за подлой девчонки провалилась его сделка с наркоторговцами. Что понадобилось здесь следопыту? Может, он почувствовал опасность и ищет место для расправы с преследователями? Однако на заброшенной территории следопыт пробыл недолго. Вскоре он вернулся на оживленную трассу, потолкался по пробкам и остановился не где-нибудь, а у того самого ресторана-причал, где роковым образом изменилась жизнь бизнесмена Игоря Лазинского. Что за день воспоминаний сегодня? думал Квант, глядя на знакомую до боли вывеску ресторана. Семь лет назад, после выписки из больницы, он купил заведение вместе с персоналом, надеясь вычислить убийцу или его помощников. Но тогда он пошел по ложному пути, и только сейчас трагические события того дня сложились в четкую картинку. В него стрелял человек, которому он сам щедро заплатил за убийство. Воистину, не рой яму другому, сам в нее попадешь. Но сегодня кванта подтачивала иная сверхзаветная библейская мудрость. Око за око, зуб за зуб. Следопыт медленно проехал через парковку и, несмотря на наличие свободных мест, предпочел остановить машину на обочине. Выходить он не спешил, скрываясь за темными стеклами. Квант ждал, нервно поигрывая тяжелым японским ножом. Что-то подсказывало ему, что судьба не зря свела вновь в той же точке убийцу и его жертву. Только на этот раз распределять роли в смертельном представлении будет другой режиссер. «Давыд!» Грустное лицо Маруси высунулось из-за покачивающейся картины. Прораб меня предупредил, что сегодня отрубают все коммуникации. И электричество? Электричество в первую очередь. Словно в подтверждении ее слов в помещении погас свет. «Полный отстой! Я омлет не дожарила!» — выкрикнула Дина, суетившаяся около электроплиты. «С сыром и помидорами, между прочим!» Тяжелая грудь Маруси колыхнулась от глубокого вздоха. И Новый год здесь встретить не удастся. Придется съезжать в однокомнатную. Там нам будет тесно. Не беспокойся, Маруся. Сегодня я возвращаюсь к себе. Но ты же под следствием. Вмешалась в разговор Дина. Тебя сразу схватят. День долгий. До вечера многое может измениться. Философски заметил Михаил, глядя в ноутбук. Ай да молодцы. Моя школа. Все лозейки мне перекрыли. Ну что ж, если гора не идет к Магомеду, то... Давыдов захлопнул ноутбук, встал и поднялся. «Я знаю, где можно классно позавтракать. Поехали вместе». «В Макдональдс?» – выбежала Дина. «Наслушалась рекламы. Есть места получше и поближе к нашей цели». «Я не могу». «Машину надо вызвать, шмотки на студию перевести. Окинув хозяйским взглядом вешалки с костюмами, сказала Маруся, «Завтра сносить начнут, а картины раздарю». «Можно эту мне?» Михаил остановился напротив пахнущей краской картины, на которой стройная черноволосая девушка с восточным разрезом глаз в вечернем платье стояла около стола с рулеткой. «Бери, конечно». «Ты выбрал лучшую», — зарделась Дина. Спустя час Михаил Давыдов и Дина Кузнецова подъехали к супермаркету «Бригантина», находящемуся в здании центрального офиса компании. Михаил остановился на парковке, но не стал отключать радио, пока не дослушал бодрую рекламу. — Только у нас и только три дня настоящее новогоднее чудо. Все товары в два раза дешевле. Приходите в «Бригантину» и убедитесь, что сказочные чудеса встречаются и в реальной жизни. — Да... — Это же тот самый магазин, с которого все началось, — удивилась Дина, показывая на раздвижные двери, которые не успевали закрываться из-за наплыва покупателей. — Ты права, но сейчас мы идем завтракать сюда. Михаил кивнул на соседний вход в ресторан «Причал». Усевшись за столик в глубине пустого зала, Михаил раскрыл ноутбук, а Дина углубилась в изучение меню. Пошелестев страницами, она разочарованно произнесла. «Давыдов, здесь нет омлета с сыром и помидорами, а мы все равно попросим». Дина робко посмотрела на дверь в кухню. «Может, мне разрешат самой для тебя приготовить?» Михаил поднял удивленный взгляд на озабоченное детское лицо. Дина каждый день угощала его новым блюдом из яиц, и получалось у нее неплохо. «Думаю, тебе откажут», — заверил он, наблюдая проступающий румянец на нежных девичьих щечках. Без 7.10 в комнату программистов энергичным шагом вошел Леонид Романович Скворцов. Одет он был в новый дорогой костюм и выглядел так, словно только что посетил салон красоты, что, впрочем, соответствовало действительности. Владелец компании пребывал в бодром настроении. Вчера он согласовал с американцами условия продажи контрольного пакета акций. В 18 часов должно было состояться подписание договора. Таким образом, он успеет к сроку, назначенному партийными боссами. Время сделки было выбрано не случайно. Окончательная сумма будет рассчитана, исходя из стоимости акций на момент закрытия биржевых торгов. И хотя за последнюю неделю акции компании Бригантина упали на 25%, Скворцов не сомневался, что благодаря агрессивной рекламе и сегодняшней небывалой суперакции, он сумеет восполнить потери и добиться рекордной цены. Для пущего эффекта старт громкой акции в два раза дешевле был запланирован на десять часов утра, когда соберутся покупатели, подтянется пресса и начнутся торги на бирже. «Все готово?» – спросил собравшийся Леонид Романович, поглядывая на платиновые швейцарские часы. «Со вчерашнего вечера наши ролики идут на трех телеканалах и пяти радиостанциях», – первым доложил Андрей Маневич, с удовольствием вспоминая сумму отката от свалившегося как манна небесная рекламного бюджета. Директор по маркетингу подражал в стиле одежды владельцу компании. Сегодня он угадал даже с цветом галстука, насыщенно красным. Сверившись со своими швейцарскими часами, почти не уступавшими в цене часам Скворцова, Маневич заверил. Корреспонденты уже подъехали в ключевые магазины. Запланированы прямые включения. Вслед за сияющим Маневичем слово взяла Самошина. Говорила она сдержанно и коротко. Некоторые поставщики согласились предоставить дополнительную скидку на акцию, правда в размере 5%. Скворцов небрежно махнул рукой и посмотрел на Гусева. «Мы установили на сервер трехуровневую защиту, но для стопроцентной гарантии после загрузки условий акции все магазины будут отключены от сети и проникновение извне станет в принципе невозможным», с достоинством сообщил начальник программистов. Леонид Романович перевел вопросительный взгляд на Анатолия Байко, который после гибели Викулова исполнял обязанности начальника службы безопасности. Тот по-армейски отрапортовал «Все бойцы на службе, Входы в каждый магазин усиленно контролируются. Если Давыдов появится, мы его задержим. Скворцов одобрительно потряс широким подбородком и встал за спиной системщика, сгорбившегося перед большим монитором. Итак. Парень с жидким хвостиком на затылке картинно ударил по клавише и пояснил. Я загружаю математические условия. Технически акция очень проста. После пробития всех товаров сумма чека делится на два. И в итоге покупатель платит только половину суммы. Каждый наглядно видит, сколько денег сэкономил. Замечательно, похвалил Скворцов, предвкушая огромную сумму, которую впишет вечером в подготовленный договор купли-продажи компании. На экране один за другим мелькали адреса магазинов, после каждого высвечивались две строчки «Загрузка касс завершена, магазин отключен от сети». В конце длинного списка появилась информация об успешном завершении процесса. «Все, можно бежать за покупками», – гордо объявил системщик. Маневич захлопал подобострастно, заглядывая в глаза хозяину. «Ваша суперакция войдет в историю ритейла!» В этот день следопыт был настроен решительно. Он понимал, что заказчика не волнуют его необъяснимые промахи. Заказ должен быть исполнен, а ловкая девчонка ликвидирована. К тому же он верил, что оставлять невыполненную работу на следующий год – плохая примета. Весь вечер накануне, а затем и ранним утром, следопыт безрезультатно дежурил около дома на Бульварном кольце, где в последний раз видели Дину Кузнецову. Не дождавшись ее, решил заехать на стройплощадку, где впервые вычислил жертву. И чутье его не подвело. Он засек девчонку и ее великовозрастного спутника, когда парочка садилась в машину. На этот раз у них был форт. К удивлению киллера, слежка привела его к ресторану «Причал», с которого и началась эта долгая история с таинственным заказчиком, обладавшим убийственными уликами. Следопыт осмотрелся. За 7 лет район мало изменился. Он хорошо помнил, как успешно ушел отсюда дворами. Почему бы не повторить ловкий маневр? Только на этот раз задача усложнялась тем, что цель находилась не на открытой летней площадке, а внутри ресторана. Ну что ж, заведение утром пустое. Лицо можно замотать шарфом, зайти, выстрелить и, воспользовавшись шоком персонала, быстро удалиться. Глушитель, пожалуй, и не нужен. Пусть струхнут как следует. Следопыт переставил автомобиль на соседнюю улочку, поднял воротник и направился к ресторану. Он возвращается пешком, сообщил Кванту помощник по рации. Игорь Лозинский уже догадался, что профессионального киллера привлекло к ресторану непраздное любопытство. Он явно кого-то выслеживал и, возможно, готовился к ликвидации. Бывший физик-теоретик сразу просчитал варианты развития событий и понял, что следил сегодня не зря. Представившейся возможностью следует воспользоваться. «Завезешь меня в ресторан через служебный вход», — велел квант-охраннику, — «и побыстрее». Инвалидная коляска мягко вкатилась в зал ресторана. Легкая музыка заглушала жужжание электродвигателя. Квант занял привычное место в нише, отделенной от зала красиво прихваченными шторами. Но сейчас владельцу ресторана было не до дизайнерских изысков. Официант по его приказу снял прихваты с фигурных штырьков, тяжелые шторы захлопнулись. Теперь заметить Кванта из зала было невозможно. Зато он, чуть сдвинув штору, мог наблюдать за происходящим. Игорь Лозинский раздвинул ткань и, к своему изумлению, Увидел человека, из-за которого недавно позорно лишился миллиона долларов. В почти пустом зале через столик от него сидел Михаил Давыдов и пялился в экран ноутбука. Ошеломленный Квант не понимал, как отнестись к столь неожиданной встрече. Он следил за одним врагом, а попал сразу на двух. Но на этом сюрпризы не закончились. Старательно, виляя костлявыми бедрами и гордо вздернув носик, из кухни в зал впорхнула Дина. На ней был фирменный передник и поварской колпак. В руках покачивались две большие тарелки. Девочка встала напротив Давыдова и склонила голову. «Ваш заказ, господин!» На колпак опасно накренился. Дина поставила тарелки и плюхнулась за стол. Там такая огромная плита, Давыдов, я еле управилась, а сколько у них яиц. Омлетик по моему рецепту, пробуй. Повар только зеленью украсил. Девочка поправила головной убор, из-под которого непокорной волной выбивалась челка и активно засучала вилкой. Умяв половину огромной порции, она спросила, почему не ешь? Давыдов хмурился, думая о чем-то своем. Почему идет рост? «Неужели я ошибся?» Он недовольно отодвинул компьютер и взялся за столовые приборы. «Опять лезешь в сеть. Ты же говорил, что больше не можешь туда проникнуть». «Не могу, да мне и не надо». «Так почему такой кислый? Омлет не нравится?» «Я смотрю биржевые торги». «Чего-чего?» «Вкусно», — ответил Михаил на предыдущий вопрос, отправляя в рот очередной кусок омлета блюдо действительно радовало, чего нельзя было сказать о цифрах, меняющихся на экране ноутбука. Спрятавшись в нише, Квант буравил глазами личных врагов и перекидывал японский нож из руки в руку, стараясь разогреть пальцы. Его мышцы должны быть безупречно подготовлены к точному броску.